Захаров повернулся, взял стул, на котором до этого сидел, пошел с ним в руках через комнату, поставил его у стены, там, где он раньше стоял, подвинул так, чтобы был в линеечку с другими, и при помощи этих размеренных, неторопливых движений, совладав с собой, повернулся и, бросив руки по швам, спросил, — Разрешите идти? — Идите, — сказал Львов. Но прежде чем Захаров успел повернуться, добавил. «Полосу об опыте снайперского движения видел. Заголовки вялые, в остальном оцениваю как удовлетворительную. Запланируйте солдатские отклики». «Запланировали», — сказал Захаров, продолжая стоять в положении смирно. «Идите». Спустившись с кольца, Захаров посмотрел на часы. Уже четвертый час. И имеет смысл ехать прямо в корпус. Езды туда часа два с половиной. Можно даже и выспаться в дороге. Только хрен заснешь после такой беседы. Привыкая к темноте, Захаров поискал глазами машину. Но машины не было ни перед домом, ни справа, ни слева от него. «Где моя машина?» — спросил Захаров у автоматчика. За восьмым домом налево, товарищ генерал, в проулке. Приказано туда машину отгонять. Ваш водитель уже приходил сюда, ждал вас и опять к машине вернулся. Захаров пошел налево по длинному деревенскому порядку, считая дома. Все было правильно. Машины было положено отгонять. Но сейчас после разговора со Львовым его разозлило даже и это. Небо в тучах. Можем бы в такую ночь и не отгонять. Никто их с неба не увидит. Ночь была не такая уж холодная, а он и зимой привык ходить нараспашку. Но сейчас, выйдя от Львова, почувствовал, что зуб на зуб не попадает. Что же это получается? До того напугался, что мороз по хребту, сердясь на себя с усмешкой, подумал Захаров. «Не отврешь» хотя и довел до белого коленя, но все же не испугал. С Черненко понятно, спасибо товарищу Бастрюкову за информацию. А с Серпилиным? Чего он вдруг полез командарма снимать, почти не видав его? Откуда такое нетерпение? Надо будет Федору Федоровичу письмо туда, в Архангельское, написать. Дать понять, что не только он там а и мы здесь дни считаем, и послать с письмом кого-нибудь из оперативного отдела. Увидимся в корпусе, посоветуемся, Сбойко. Занятый своими мыслями, Захаров обсчитался, прошел мимо восьмого дома, завернул не туда, не нашел своей машины, повернул обратно и услышал голос своего водителя. «Я здесь, товарищ генерал, сюда, направо». «Почему не спишь?» Я ж тебе спать велел. Теперь вот повезешь, не выспавшись. И навернешь меня, как гудков командующего. Я спал, товарищ генерал. Шаги ваши услышал, когда мимо прошли, и схватился. Шинель наденете? Надену. Водитель наклонился вглубь машины, достал оттуда шинель и хотел помочь Захарову одеться. Отдай, сколько раз тебе говорил, что не люблю этого. «Там темно же, в рукава не попадете», — улыбнулся в темноте водитель. «И правда темно», — сказал Захаров, надевая шинель в рукава и чувствуя приятное тепло. Видимо, Николай не соврал, действительно до последней минуты спал, накрывшись ею. «Поехали», — сказал Захаров, садясь и запахивая вокруг колен полу шинели. «Куда? Домой?» «Нет, прямо в 71 первый». Они предъявили документы на выезде у Шлагбаума и выехали на дорогу. Захаров ехал и долго, целых полчаса молчал. Потом, покосившись на водителя, подумал. А все же что-то такое уже просочилось по солдатской почте. Без этого не спросил бы меня, когда ехали сюда, скоро ли вернется Серпилин. — Разрешите узнать, товарищ генерал? — заметив взгляд Захарова, сказал водитель. — Что? Молчать надоело? — усмехнулся Захаров. — Подожди еще намолчишься, когда командующий вернется. При нем не то, что при мне. За баранкой не поговоришь. — Да если когда в нашей машине с ним едем, тут уж рот на замок, — сказал водитель. — Ничего тебе полезно. Ты и так чересчур разговорчивый. Что узнать ты хотел? Отчего у вас настроение сегодня плохое, товарищ генерал? Неплохое, а можно сказать, хреновое, сказал Захаров. Потому что по ночам спать надо, а спать не дают. А вы сейчас поспите, дорога еще долгая. Попробую, если вопросов задавать не будешь. Водитель замолчал, а Захаров подумал, что с одной стороны... Зря распускает его больше, чем нужно. Бывает, что Николай держит себя слишком уж вольно. А с другой стороны уж, который год сидит слева от тебя за баранкой, и днем и ночью, почти всякий день, по много часов, человек каких поискать, готовый все, что может сделать, и все, на что способен, отдать вплоть до жизни. И это не слова, а так и есть, потому что проверены. И после только что кончившегося длинного разговора там, в этой превращенной в канцелярию избе, сейчас было очень важно, что рядом с тобой едет Николай, с которым вы оба, каждый по-своему, любите друг друга. И это, казалось бы, самое простое, немудрящее чувство делало Захарова сейчас в трудную для него минуту чем-то сильнее того, оставшегося там в избе человека, которого не только не любил сам Захаров, но и, как казалось, Захарову не могли любить и все другие люди, потому что он сам не мог и не умел любить их. Интересно, какой он был в гражданскую войну, когда его послали комиссаром в ту 14-ю железную бригаду, которая начинала под Воронежем, окончала в Польше. Неужели и тогда был такой, как сейчас? Трудно себе представить. И что ему дался Серпилин? Выходит, плохо, что мы живем с командующим душа в душу. А если я по-другому не умею и не хочу, значит, я по его уже не политработник. Дал понять, что спелись с командующим. Очевидно, так смотрит на это. А мы не спелись, а сработались. А для него нет разницы, что сработались, что спелись. Для него одно и то же. А что я капать, что ли, ему на хорошего человека должен, чтобы доказать свой партийный глаз? И было бы на что капать, все равно бы не капал. И поставил вопрос открыто и ребром. Рука бы не дрогнула. Бывало в жизни и такое. И вспомнив, как это бывало у него в жизни, Захаров с удовольствием подумал, что не отступил сегодня. Понадобилось схлестнуться и схлестнулся. Неужто Львов в самом деле думает про тебя, что, если понадобилось, ты не схлестнулся бы с Серпилиным? С ним, с членом военного совета фронта, понадобилось и схлестнулся, а со своим командармом не схлестнулся бы.